Картотерс проводил его до дверей уборной в сцене Винси и тоже поспешил назад, так как через минуту начинался спектакль. Только он добрался до своего балкончика, как подняли занавес. С Дарси он расстался минуты за три до этого. Во втором акте повреждённый прожектор стал мигать ещё чаще, и Картотерс почувствовал запах палёной резины. Он тогда звал пожарному, своему оформику, и помощнику режиссёра. До самого конца спектакля пришлось возиться с этим прожектором. Затем потом они втроём проверили весь кабель, нашли повреждённое место, где изоляция начала клесть, привели всё в порядок и отправились в гардероб для персонала, где пожарный оставлял свою шляпу, поскольку работал в шлеме. После спектакля эти трое ни на минуту не расставались. Аминь. Висиата. Урием Галинс в актёр До конца спектакля сидел с сестрой, которая отправил домой на такси в 10 минут 11. Все четверо, которые вышли, чтобы сдать купоны татализатора, видели, как она садится в машину, и кто-то пошутил, что Галин уже играть не обязательно, он и так возит барышню на такси. А после 10 часов Винси был уже трупом, как собирается показать под присягой наш патологоанатом. Значит, и Галин с не убийца. Аминь. 11 и 12. -е. Рабочие Стенли Сигис и Джошуа Бреддон расставив на сцене стулья под тайное опечение режиссера, а потом ушли из театра, так как декорации разбирали обычно перед спектаклем. Да и декорации в этой пьесе современно отдажены. Единственное, что меняется это стулья, которые ставят во антракте. Поэтому рабочих рано отпускают. Делать с этим спектаклем всё равно нечего. Ко времени смерти Винти их уже полчаса как не было в театре, что подтвердил актёр Галенс, видевший, как они выходили. Амин. Никто не входил в театр через двери, ведущие в зрительный зал, так как у них ручка только со стороны кулис, и каждый желающий войти должен позвонить. Звонок же со вчерашнего дня был неисправен, а каретер забыл его починить. Это что было посмешнее было. Никто не посещал актёров за кулисами. Никто не прошёл мимо Вахтёра ни до спектакля, ни во время, ни после него. Единственным посетителем была Анжелика Дод. Круг замкнулся. Стало быть, никто не мог убить Стила Новинси. Неунывая, мрачно усмехнулся Алекс. Он всё-таки убит. Да это правда, вздохнул Паркер. Он убит, и кроме того, мы ещё не допросили Эву Фарадей. Джонс. Дашев.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 Джонс разместил допрашиваемых. Лишь одна уборная не была занята. Туда он и привёл инспектора и Алексы. Через минуту вошла Элла Фарадей. Это была молодая, средних роста девушка с лицом спокойным и красивым, обрамлённым длинными прямыми тёмными волосами. Её большие зеленоватые глаза покраснели от слёз. Паркер пригласил её сесть и произнёс вежливую формулу: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 Инспектор сделал приглашающий жест рукой. Даже если что-то кажется вам пустяком, всё равно расскажите нам. Пока следствие не окончено, никогда не известно, что может пригодиться. Ну, разве что только одно. Ну это мелочь. Во втором действии есть такой момент, когда я та и старуха, испугавшись мысли о смерти, бегу через всю сцену к старику и крепко обнимаю его, прижимаясь к нему изо всех сил. В первом действии есть похожая сцена. Только я не бегу, а обнимаю его, стоя перед ним. Как раз в первом действии Стив мистер Винци оттолкнул меня, когда я искала его помады. Так вот, во втором действии я побежала к нему и помня об этом, отвернула голову в сторону.